Глава 17. Скинув все цветы и монстров в зеленое пламя, осмотрелся по сторонам, но не обнаружил богиню Рубиновых снов и тяжело вздохнул. Мчати, громко произнес я, Взываю к твоей мудрости и хочу задать тебе один вопрос, добавил я, когда после того, как назвал имя, ничего не произошло. Ну, спрашивай, послышался знакомый голос, который доносился прямо из магического пламени. «Хм, в этот раз она решила поговорить со мной удаленно. Что ж, ладно. Хотел спросить тебя, знает ли богиня рубиновых снов, что такое осколок проклятой звезды?» Спросил я, а в следующее мгновение пламя вдруг резко вспыхнуло, и из него вышла горбатенькая старушка, опирающаяся на деревянную клюку. «Значит, я не ошиблась», — загадочно произнесла богиня, и выдохнула кольцо темно-зеленого дыма из трубки, которую она держала другой рукой. «Дело дрянь!» — Чати посмотрела мне в глаза. «А чего тогда сразу не пришла, когда я сжег всех этих монстров? Обязательно нужно было ждать, когда обращусь лично. Вот же противная стару...» «Тьма!» — выругался я, когда выражение ее лица изменилось, став недовольным. «Она ведь мысли может читать!» «Все так плохо?» – спросил я, дабы сменить тему. «Определенно!» – выпустив еще одно кольцо дыма, ответил он чате: «Ты уже нашел, где он лежит?» «Да, там довольно большой кратер, но есть вероятность, что он оставлен не падением самого осколка». «Занятно!» – задумчиво произнесла она и вдруг спросила. «Насколько близко ты смог к нему приблизиться?» «Вплотную. Я даже смог его коснуться». «Что?» — глаза старушки расширились от удивления. «Зачем?» Она исчезла в одном месте и, появившись рядом со мной, взяла меня за руку. Богиня тяжело вздохнула. «На тебе и правда есть следы проклятого осколка», — произнесла она, отпуская мою руку. «Это плохо?» — на всякий случай уточнил я. «Честно, не знаю», — задумчиво ответил он чати. «Я первый раз вижу человека, который остался бы в своем рассудке после взаимодействия с осколком». «Хотя...» — она подняла голову и посмотрела мне в глаза. «Ты не человек вовсе». А вот это было немного обидно. Но на самом деле она права. «Что мне с ним делать?» — спросил я богиню рубиновых снов. «Вообще неплохо было бы, если бы ты смог доставить этот осколок сюда». — ответила старушка, и буквально в следующее мгновение перед глазами возникло системное сообщение. «Внимание! Получен новый квест — доставить осколок проклятой звезды к тотему богини чате. «Хм, вот как интересно все обернулось!» «Хорошо, я постараюсь как-нибудь принести его сюда», — пообещал богине рубиновых снов. Старушка смерила меня оценивающим взглядом. «Эх, ладно!» Тяжело вздохнув, произнесла она, после чего коснулась меня своей рукой. «Внимание! Получен дар богини Нчати, оберег Нчати!» «Это должно помочь», — произнесла она. «А теперь...» «Бывай!» — сказав это, старушка растворилась в воздухе и была такова. «А, да? Лови!» — ответила Андромеда, и перед глазами появилось описание полученного дара. «Оберег Нчати — пассивное умение». Обладатель дара богини рубиновых снов меньше подвержен всем негативным эффектам, существующим в мире Альтеры. «Кинг, ты даже не представляешь, насколько тебе повезло!» – послышался в голове голос Андромеды. «Этот навык не только увеличивает твое сопротивление всем негативным воздействиям магии, вроде проклятий, различных статусов типа обморожения, воспламенения, ослепления и так далее, но и вообще всем существующим негативным эффектам, радостно произнесла искусственный интеллект. Есть привязка к какому-либо стату, уточнил я. В том-то и дело, что нет. Правда, точная величина неизвестна, но то, что в твоем арсенале появилось подобное умение, уже делает тебя гораздо сильнее, ответила Андромеда. А это очень здорово, добавила ИИ -И, и замолчала. Это да, задумчиво произнес я, глядя на новый навык. «Кстати, не жалко тебе двух тысяч энергии, которые ты потратил?» — послышался в голове голос Андромеды. «Не-а, я думаю, он стоит того», — ответил я искусственному интеллекту, глядя на таймер, который отсчитывал последние минуты. «Собрался идти по основной цепочке квестов?» — поинтересовалась Ада. Все возможно», — я пожал плечами. «Думаю, может, еще возьму несколько уровней Змеиному Лорду, и тогда точно можно будет идти на штурм». «Опять же, к тому моменту и армию еще подкоплю». «Ну, задумка вполне неплохая», — ответила Андромеда. «Надеюсь, оно того стоило», — добавила она и замолчала. «Да уж, а я так как надеюсь», — подумал я и бодрым шагом пошел в сторону алтаря призыва героев, ибо до появления моего нового юнита оставалось всего ничего. «Вот это громадина!» произнес я, когда огромный каменный змей появился рядом с порталом. «Да он даже больше, чем императорская гигантская кобра!» воскликнул я, глядя на монстра, который, видимо, не зря назывался разрушителем городов. Кель-Азор, разрушитель городов, уникальный монстр, тринадцатый уровень, специализация, уничтожитель, девятый уровень, умения и навыки, улучшенная скорость, пятый уровень, молниеносные рефлексы, Третий уровень. Двужильность. Десятый уровень. Ярость. Десятый уровень. Первозданная мощь. Седьмой уровень. Тиски. Активное умение. Тектонический удар. Активное умение. Непробиваемая шкура. Пассивное умение. Даже страшно подумать, на что способен этот монстр с такими характеристиками. А да, специализация уничтожителя ведь была у одного из моих героев туртлингов, да? Решил уточнить я этот момент. «Да, описание вот», — ответила ИИ, -И, и перед глазами появилось описание. «Уничтожитель-герой-монстр данной специализации эффективно справляется с превышающей численностью живой силы врага, а также эффективен в разрушении строений». «Ну, вовсе не удивлен», — подумал я, глядя на огромную каменную змею, на фоне которой обычные каменные удавы выглядели словно щенки по сравнению с матерым волком. «У Уотрука нет шансов» произнес я, глядя на уникального зверя. «Это точно», — усмехнулась Андромеда. «Кстати, посмотри направо». Поворачиваю голову и вижу гилту, которая, увидев мою новую змею, явно лишилась дара речи. «Не зря я все же прокачал навык змеиного лорда», — подумал я, с легкой улыбкой на лице, наблюдая за реакцией гилты. «Все в порядке?» — спросил ее. «Опусти голову вниз» приказал уже Келезору, и он послушно опустил огромную каменную морду. «Я... я даже спрашивать не буду, кто ты такой?» Наконец ответила Гилта и неуверенно пошла в мою сторону. А я бы все равно не ответил, усмехнулся ей в ответ, проведя рукой по шероховатой поверхности морды моего нового уникального монстра. «Как... как ты вообще...» Она посмотрела на змея. «Откуда?» «Но я как-никак избранник богинин чати?» «Я... у меня нет слов». «Ну, еще бы они у нее были. Я сам был поражен не меньше, просто лучше умел контролировать свои чувства». «Ты просто на змею пришла поглазеть?» «Решил на всякий случай уточнить у Гилты». «Да». Выходила из логова могильников и увидела... «Эту...» «Этого монстра!» — подобрала она подходящее слово. «И как там пауки?» — поинтересовался я. «Растут как на дрожжах. Еще немного и станут размером со взрослых особей!» — радостно ответила Гилта. «А вот это уже хорошая новость!» — подумал я. «Если скоро смогу нанимать пауков, то завоевание гарпий будет лишь вопросом времени. Ну а пока...» «Что-то не сильно ее навык мне помогает!» произнес я с трудом, перенося головную боль и наблюдая за тем, как кровь из моего носа бьет ручьем. «Ну, ты хотя бы его держишь и при этом можешь нести», прокомментировала мои слова Андромеда. «Твои кроки, например, рядом с ним вообще находиться не могут», добавила она и была полностью права. «Если уж меня от этого светящегося куска кристалла выворачивало наизнанку, то кроков вырубало, стоило им приблизиться больше, чем на пять метров». Причем именно вырубало. Монстры падали и теряли сознание, после чего привести их в чувство было довольно сложно. «Фух, все, отдых!» — сказал я и, положив осколок проклятой звезды на землю, отошел от него подальше, дабы дать возможность регенерации, восстановить потраченную кровь, да и самому немного прийти в себя. Открыв интерактивную карту, я сверился со своим местоположением и определил, сколько примерно мне осталось пройти до входа в тоннель. «Я бы на твоем месте отослала Крока вперед. Не думаю, что перемещение вместе с этим осколком пойдет им на пользу», посоветовала мне Андромеда. «Не думаю, что и сам выдержу подобное перемещение», задумчиво произнес я. «Как думаешь, эффекты кристалла будут распространяться на меня, когда я буду перемещаться по тоннелю?» «И «Интересный вопрос», — ответила ИИ. «Надо поискать информацию в инфосети». «Сейчас», — ответила она и на несколько секунд замолчала. «Кинг, мне очень жаль, но я не могу дать тебе ответ на этот вопрос», раздосадованно произнесла Ада. «Значит, есть вероятность, что к подземелью вместе с этим осколком вывалится мой труп?» — уточнил я. «Вроде того», — озадаченно ответила Андромеда. Я тяжело вздохнул и посмотрел на светящийся кристалл. Неужели мне придется тащить его на своих двоих? Императорскую гигантскую кобру ведь тоже наверняка вырубит». «Сколько же это, если считать привалы для восстановления здоровья, займет времени?» «Хотя, чего я гадаю?» «А да, проанализируй, сколько времени мне понадобится, чтобы дотащить этот осколок до подземелья и не сдохнуть при этом», — попросил я свой искусственный интеллект. «Двадцать семь часов», — сразу же ответила Андромеда. «Черт», — выругался я и сделал глубокий вдох. «Как будто у меня есть другие варианты». Я нехотя поднялся на ноги и, отряхнувшись, пошел в сторону кристалла. «Ну, понесли!» «Прежде чем войти в подземелье, первое, что я сделал, это оставил осколок на земле и устало поплелся в деревню. К тому моменту едва стоял на ногах, но в итоге все же сделал это и был этим невероятно горд. «Прикажи, чтобы все немедленно покинули деревню!» Приказал я гоблину, который сразу меня нашел, стоило мне появиться в своих владениях. И скажи, чтобы все это сделали как можно быстрее, сказал я зеленокожему коротышке, и тот рванул выполнять мое распоряжение. Так, с этим разобрались. Ну, а теперь самое интересное: выхожу из подземелья, снова беру в руки осколок и на последнем издыхании подношу его к тотемной площади. Как приказывала богиня, произношу я и кидаю осколок в огонь. «Осторожно!» — успевает предупредить меня Андромеда, а в следующую секунду мощная волна магической энергии отбрасывает меня в сторону. Я врезаюсь во что-то твердое, и мир перед моими глазами погружается в непроглядную тьму».